Страшный прокол, все в ярости, сообщил мне вечером Януш. Можно, конечно, оправдываться тем, что все получилось слишком неожиданно. Никто не предполагал, что он там так нагло появится. Убийца всегда возвращается на место преступления, с упреком заметила ему я. Да ничего подобного, почти никогда. Разве что он там что-нибудь потерял и хочет найти. Или угрызения совести его терзают. «Ты что, ожидаешь угрызений совести от этих висельников? Какая мафия уважает человеческую жизнь?» «Ну хорошо, никакая. И что теперь?» «Теперь остается молиться, чтобы убийца не избавился от оружия. Все-таки вещественное доказательство. Хотя ему будет жалко хорошего оружия. А может, он еще расточительнее меня?» Буркнула я себе под нос и заглянула в духовку, где то пекалась курица. «Ты во сколько газ зажег?» Как ты велела, в половине шестого. Тогда уже можно есть. С голоду не соображаю, что ты мне говоришь. Тут будем есть, а то в комнате неудобно. В моей страшно тесной кухне было не намного удобнее, но в комнате стоял исключительно низкий журнальный столик, над которым надо было корчиться или держать тарелку под подбородком. А для этого нужна третья рука. Мы решили, что лучше в тесноте, да не в обиде. Съев половину, я почувствовала, что информация начинает потихоньку доходить до меня. «Гжесть» превратился в настоящие алмазные копи. Походив с Моникой на два призовых дня и три обыкновенных, он сумел даже завязать осторожный контакт с одним из ломжинской мафии, наиболее тупым и наименее агрессивным. О русской мафии «Гжесть» получил массу сведений, все малоутешительные. Это страшные бандиты, очень жестокие, обожают Чикаго, готовы расставить своих людей с автоматами по углам улиц, уверены в собственной безнаказанности, потому что плевали они на наши тюрьмы в сравнении со своими. Сломженцами, тоже начисто лишенными ангельских черт, они пока что живут в мире и согласии. Покопались в уголовном кодексе, поняли, что за убийство лошади им ничего не будет, очень обрадовались этому». Поговаривают, что они решили, дескать, это прекрасный метод укращать слишком строптивых тренеров и жекеев. Один там есть среди них очень крутой. Он только два месяца назад приехал. Держит остальных на коротком поводке, ведет какое-то расследование между своими. Хочет, чтобы и на скачках все у него по ходили. «А много их там вообще?» – спросила я с отвращением. «Ведь парочку уже обезвредили». «Самых активных там еще человек пять». В случае надобности вызовут помощников, если только мы границу не закроем. Я влезла под кухонный стол и попыталась достать оттуда ломтик помидора. Януш попробовал наклониться, но ему мешала раковина. А как насчет того места, где они живут, спросила я, снова садясь на стул. Все еще на Праге? И убийца там тоже торчит. Нельзя его выковырнуть оттуда. Не торчит. Гуска для собаки? Для собаки. «Достань, пожалуйста, бумагу. За тобой висит рулон. Мои хрящики тоже для собаки». Ясное дело, речь шла о суке моих детей, которые я при каждом визите обязалась приносить лакомство. Хрящики от курицы были деликатесом. «Убийца же, — продолжал Януш, — некий Сергей Димонов. Смылся и неизвестно, где живет. Даже его дружки не знают. Во всяком случае, говорят, что не знают. Им за это, к сожалению, ничего нельзя сделать». Наверняка у него есть фальшивый паспорт, притворяется, например, болгарином, который говорит по-русски. А на какую фамилию эти липовые бумаги его дружки и правда могут не знать. И он и есть тот самый их босс? Нет, правая рука. Босса они тоже не закладывают. Мы знаем, кто это, мы почти все знаем, только вот доказать не можем. В этой ситуации мне больше всего не нравится их намерение вредить лошадям. Ты думаешь, что они на самом деле способны на такое свинство? Думаю, что какую-нибудь лошадь они вполне в состоянии застрелить. Я боюсь за Флоренцию, потому что они постоянно что-то на ее тему бормочут. Этот их босс считает, что если прикончить Флоренцию, то весь ипподром перед ним на колени упадет. Они даже строили такие планы, чтобы ее украсть. Взять ее вроде как в заложницы. Совсем одурели. Ну, они не выказывают ослепительных умственных способностей. Идеи у них весьма примитивные. Но как раз несусветные глупости труднее всего бывает предвидеть. Я так забеспокоилась, что потеряла аппетит. Хотя, может быть, это было связано с тем, что я одна умяла полкурицы. Как защитить от нападений нашу Флоренцию? Может быть, на глупость ответить глупостью? Выдумать какую-нибудь глупость я не успела, потому что раздался телефонный звонок. На том конце провода была Моника. «Я бы хотела ее забрать на время перерыва в Лондон, сказала она без всяких предусловий. «Но лошадям путешествие совсем не на пользу, и она этот фургон очень не любит, а через две недели ей все равно придется возвращаться. Я могла бы разместить ее поближе, в Трускаве под Калиновской пущей. У меня есть знакомые». «А, значит, вы уже знаете?» «Да, Джейс мне рассказал. Что вы об этом думаете?» 18 километров от Маримонта, а до этого еще через весь город. Нет, она поехала бы только до Бабиц, а дальше может идти пешком, через Липков, по лесной дороге. Я боюсь оставить ее в конюшне, потому что Вангровская уезжает, у нее какие-то семейные обстоятельства, и она использует перерыв, чтобы все уладить. А на Флоренцию все время покушается. Что вы скажете на это? Забрать лошадь из профессиональной конюшни, поместить ее черт знает куда, например, в гораздо худшие условия, чем в заводе. Лошадь класса Флоренции. Я подумала, что это несусветная глупость и мгновенно меня осенило. Эта глупость может оказаться очень даже полезной. «Идиотская мысль, но очень хорошая», — сказала я. «Кто там с ней останется?» «По очереди я и Зигмунд, «Ну и в некоторой степени к жесть. «Эти мои знакомые, они вполне культурные люди. Вошли в наше положение, а вообще-то они сами двух лошадей держат. Вы сумеете все так устроить, чтобы никто не знал?» «Само собой, я распущу слух, что она едет в Лонск. Ну и очень даже хорошо. А где эти ваши знакомые?» «Я знаю, Трускав». Моника описала мне это место и дорогу к нему, начиная от бара Рысь. «Я могла теперь туда без труда добраться». Я еще раз похвалила ее намерение и обещала в самое ближайшее время проведать Флоренцию. Януш слушал наш разговор по второму аппарату. Он положил трубку, и мы вернулись в кухню. Вы должны, конечно, следить за своими лошадями, но я считаю, что больше всех остальных в опасности Флоренции. Перерыв – это всегда, как я понял, какое-то расслабление, хотя уезжает только одна Вангровская. Этим гадом может представиться оказия, которую они обязательно используют, но если оказии не будет, они и останутся с носом. Пусть везет лошадь в этот трускав. Если бы я могла предвидеть свое участие в последующих событиях, во мне наверняка родился бы дикий и решительный протест».